Шли дни, Белия, узнав о том, что Адакрас прибывал в столицу и не посетил ее, пусть они и были в ссоре, была обескуражена, расстроена. Неужели он настолько обозлился на нее, что даже не захотел увидеть? А может, у него появились очень-очень срочные дела, что ему пришлось отбыть? Но она устроит ему при следующем прибытии в столицу. Владыка умер, прошел турнир, сильнейшая оказалась При Люферская. Притом, Неожиданно для многих. Если прежде ей пророчили вход в элитную пятерку, то теперь она была сильнее всех. И лишь Люций, знавший о причине такого прорыва, заключавшегося в новом сердце Белли, унес в могилу данное знание, как истертую память демонов, участвовавших в битве с океаницами Время шло. Он все еще не вернулся. Белли смотрела в окно на серые тучи и капли дождя, стекавшие по окну. Она скучала, уже мысленно просила простить ее за скверный характер. Но Адакрас не возвращался. Миновала сотни лет, другая, Белия пыталась отвлечься, забыться. Но почему любовь может быть такой жестокой? Первое длительное погружение в сон было как спасение. Проспав 200 лет, владычица Люферская, очнувшись первым делом, спросила у генерала Алайны, вернулся ли он. Но Адакрас не появлялся. Не появился он и через пятьсот лет. Тогда Беллия начала сама его искать. Но разве можно было найти того, кого больше нет в этом мире? Миновало тысячи лет. Она возненавидела его. Как посмел скрываться. Как посмел сбежать. Как посмел бросить. Мерзавец. Подлый. Худший из всех. Еще спустя тысячу лет Белли отправилась на поиски снова. Не с целью увидеть и простить, а убить, уничтожить. Она искала Адакраса по всему свету, уничтожила десятки городов, сотни крепостей и успокоилась. Кажется, кажется, разлюбила.